Вторник. Глава 19 Скоро открытие. Виктор выхватывает у меня простыню. Чувствую себя так, будто спала всего 10 минут. Я пытаюсь отвоевать простыню, но Виктор убегает в комнату с фортепиано, так что мне приходится встать и побежать за ним. Он опять спал в одежде. Мы случайно разбудили оушен. «Который час?» — ворчит она, морщись и шарит по полу в поисках очков. «Похоже, пора открывать магазин», — говорю я. Через слуховое оконце пробивается утренний свет. Оушен приподнимается на диванчике и находит очки, лежащие на башне из книг рядом с ней. Книги здесь повсюду. На полках, закрывающих стены, и в нишах. Они стопками лежат на полу, на рояле вместо партитуры, под роялем, на подоконнике — Греет душу возможность взять среди ночи любую из них, прочитать ее за поем в полутьме, открыть для себя мысли Шекспира, Вирджинии Волф, Ейца, Джейн Остин. Это надежное место. Думаю, я и улыбаюсь без всякой причины. Просто потому, что меня ждет еще один день в Париже. Кстати, об открытии. Виктор набрасывает простыню мне на голову. Пойду посмотрю, не пришел ли этот трус. Он торопливо спускается по ведущей к входу лестнице. Я засовываю поролоновый матрас в нишу в детской комнате и задергиваю занавеску, чтобы ее прикрыть. Складываю простыни, беру маску для сна и беруши и открываю кладовку на лестничной площадке. Я уже выучила код от замка и не обращаю особого внимания на пыль. «В ванной при кабинете я натягиваю всё то же платье. На нём уже виднеются пятна, но мне кажется, что это никого здесь не смущает. В этом платье я чувствую себя стройной, желанной и свободной, и мне хочется надеть его снова». «Молодец, спасибо», — ответила Вероника. «Я всё передам Руджера. У нас как раз сегодня совещание. Я уже сообщила ему о твоём отсутствии». А пока, чтобы нам не ударить в грязь лицом, я попросила Мару подготовить вместо тебя презентацию. Надеюсь, ты не против. Мара — это девушка, которую взяли на стажировку сразу после меня. Если я — золотистый ретривер, то она — борзая, чемпион на собачьих бегах. Она приходит в офис с рассветом и всегда уходит последней. Ей даже выдали карточку для включения и отключения сигнализации. В обеденный перерыв она съедает бутерброд, уставившись в экран, а на выходные берет работу на дом. Когда Вероника дает ей какое-то поручение, выясняется, что она его уже выполнила. Однажды, когда мы остались наедине у кофейного аппарата, я спросила, как ей удается читать мысли Вероники. Она ответила, что нужно просто предвидеть определенные вещи и использовать мозг. «Ничего не поделать», — говорит Виктор, встречая меня у входа. Джон так и не объявился. Он боится покинуть свое место, — говорит он, пока мы выносим на улицу стеллажи. К тому же он одержим своим чемоданом. Что у него там такого ценного? Виктор мрачнеет, как вчера на кладбище. Но мы все равно пойдем искать твою тетю. И тащит меня за руку. Пока мы идем к метро СИТЭ, я роюсь в сумке в поисках чего-нибудь на завтрак. «Хочешь печенье с предсказаниями?» — предлагаю я Виктору. «Рановато для плохих новостей». «Спасибо». «Может быть, это как в загадке про дерево, упавшее в лесу. Если я съем печенье, не прочитав записку, то ее содержимое меня не касается». «Джон!» Крик Виктора отвлекает меня от этих мыслей. Я вижу Джона с чемоданом в руках, стоящего на другом конце моста. «Джон, ты пришел!» Мы подбегаем к нему. Я прямая противоположность экзистенциалистам. В отличие от них, я предпочитаю действовать. Он улыбается одной из своих загадочных улыбок. «И вообще, что бы вы без меня делали?» Виктор вызывается отнести чемодан в библиотеку, а мы с Джоном остаемся ждать его на мосту. «Я ведь могу доверять этому северянину, правда?» — спрашивает он. «Ровно настолько, насколько я могу доверять своей тёте». «Нам туда», — Виктор показывает налево. «А, по-моему, туда», — ворчит Джон, указывая в противоположную сторону. «Я достаю подаренную Вивьен карту и пытаюсь сориентироваться. Мы находимся на площади Шато-Руш, Хотя из-за ларьков с экзотическими фруктами, торговцев специями, афропарикмахерских и халяльных мясных лавок вообще не кажется, что мы в Париже. Мы добирались сюда пешком. Это была идея Джона. Мы шли около двух часов, причем последний отрезок пути был в гору. С учетом всех съеденных круассанов и пропущенных занятий в спортзале, я, наконец, почувствовала себя в ладу с собой. Джон всю дорогу шел перед нами. Каждая улица, каждое здание, каждая вывеска ему о чем-то напоминали, как будто бы здесь стоилась какая-то затерявшаяся в недрах памяти история, которую он непременно должен был нам рассказать. Я узнала, что Джон родился и вырос в семье мормонов, восемнадцать братьев и сестер, по его словам, один глупее другого, от которой отказался как только смог, вместе с Верой. Веру он заново открыл в себе лишь недавно, но уже совсем в другой форме. Угрозы и запреты я оставляю им. В первые годы жизни в Париже в кармане у него не было ни единого франка. Он работал на корабле, затем основал собственную судоходную компанию, с которой даже отправил леди Диану в круиз спасения, но в результате обанкротился, по причине неэффективного управления. Различать, что в его рассказах правда, а что нет, все равно, что сортировать орехи, но это не важно. Зачем разоблачать его фантазии? Они тоже раскрывают какие-то стороны его личности. Все, что у него было, он сразу раздавал другим, избавляясь от вещей, как от позора. Он знал, что закончит свою жизнь именно так, бездомным на берегу сены. Такова была его судьба. Свобода всегда была единственной призмой, через которую он смотрел на мир. Только ради Мелани он был готов от всего отказаться. Только с ней мог бы создать семью, ходить по субботам за покупками, завести собаку и зачать ребенка. Но именно с ней все пошло не так. Когда рассказ становится совсем грустным, он предлагает зайти в кафе. Мы то и дело оказываемся рядом со знакомыми ему местами. Бар «Ле Маури находится рядом со станцией метро «Страсбург-Сен-Дени». Оформление выдержано в стиле эклектики 80-х годов. Здесь имеется даже автомат для игры в пинбол. Крупный мужчина за стойкой сразу узнает Джона. Они говорят по-английски, обращаясь друг к другу не иначе как «старик», «чемпион», «брат». Они наливают себе по стакану виски, по словам бармена, высшего качества, и предлагают нам, но мы отказываемся. Виктор заказывает пиво и передает его мне, предварительно попробовав. «Ладно, только немного, чтобы ты не пил в одиночестве». «Мне хочется бродить по Парижу с легкой головой, в теле другой, более интересной девушки, живущей насыщенной жизнью». Той, которая умеет уверенно держаться на волнах на доске для серфинга и которой не нужна помощь Манубрио. Вот так встреча! На Детти платье танцовщицы Фламенко, поверх выглядывающего из-под юбки трико. Ликок здесь рядом, прямо через дорогу. Вы не знали об этом? Это наше кафе. Она указывает на группу сидящих за столиком молодых людей. «Пойдемте». «Я продемонстрирую вам своих товарищей», — говорит она на своем забавном английском. Они носят толстовки поверх вечерних костюмов. На них соломенные шляпы, фуражки, леггинсы, тапочки. Всем своим видом они излучают игривую жизнерадостность, напоминая мне ребят, которых я видела в академии перед прослушиванием. «Вы придете сегодня ко мне на вечеринку?» — спрашивает Адетта. «Там будут друзья». «Возьмите с собой немного вина». Виктор, кажется, не против. Я же решила не признаваться, что уезжаю. Этому научил меня Джон. Надо жить моментом. Пока не произойдет обратное, я все еще с ними. В конце концов, выясняется, что они оба были правы. Улица Пуле находится и справа, и слева от площади Шато-Руш. «По-моему, она живет в этой стороне», — уверяет Джон. «А, по-моему, в той», — возражает Виктор. «Я интересуюсь, на чём основаны их утверждения?» «Интуиция», — отвечают они в унисон. «Давайте разойдёмся в разные стороны», — предлагает Виктор. «Расходиться в разные стороны — заведомо плохая идея», — отвечает Джон. «Разве ты не слышал о парадоксе Монти Холла?» «Конечно, я знаю, что такое парадокс Монти Холла, но при здесь это?» Я узнаю, что Монти Холл — это известный американский ведущий. На его шоу перед зрителями оказываются три двери. За двумя стоит коза, а за третьей находится автомобиль. Парадокс заключается в том, что если, выбрав дверь, «Хорек!» — кричит Виктор. На противоположной стороне площади, вниз по улице Пуле, быстрым шагом идет женщина. На поводке у нее... Нечто среднее между выдрой и таксой. «Тетя?» Виктор стремительно пересекает бульвар Барбес, рискуя попасть под машину. Я пытаюсь его догнать, но прямо передо мной останавливается автобус, перегородив мне путь. Я собираюсь его обойти, но в это время загорается зеленый свет, и автомобили несутся вперед. Джон догоняет меня, запыхавшись. Затем автобус трогается, и я вижу Виктора посреди улицы Пуле. Он наклоняется вперед, чтобы перевести дух. «Она зашла в какой-то подъезд, но я не смог определить, в какой именно», объясняет он, когда мы догоняем его. «Я смотрю на улицу, идущую в гору, на заброшенные здание». Африканские парикмахерские и круглосуточные магазины этнических товаров сменяются дверями подъездов. Этот район очень отличается от квартала, в котором расположен книжный магазин. Но это тоже Париж. Малик. Африканская косметика. Читаю я на вывеске. Вспоминаю полученную в Милане записку. «Вивьен живет здесь». Мы одну за другой проверяем все надписи на домофоне а я тем временем пытаюсь сохранять спокойствие. Это всего лишь волна. Она выше остальных, но я справлюсь. Жизненный серфинг. Скоро я встречусь с тетей. Однако, к моему разочарованию, мы не находим фамилию Вилла. «Тетя?» — вздыхаю я, поднимая глаза. «А мы уверены, что эта женщина была твоей тетей?» — спрашивает Виктор. «Я не знаю, как она выглядит». И я не видел лица, поэтому не могу описать ее. Да ладно, сколько хорьков может быть на улице Пуле? Протестую я вознеможение. Как бы абсурдно это ни звучало, но два хорька вполне могут жить на одной улице, возражает мне Джон. Однако вряд ли их обоих будут звать Массима, шутит Виктор. «Вивьен!» — кричу я в уличные окна. «Массима!» — вторит мне Виктор. В окне никто не появляется. Ни тетя, ни тем более ее питомец. В тот день, когда я, сидя за столом с родителями и Бернарда, приняла решение уехать, то, конечно, не могла представить себе такой сценарий. Наивная, я воображала, как мы пойдем с тетей в оперу, как будем гулять под ручку по улицам Парижа, поедем на пикник и будем вместе сидеть на траве. Мне казалось, что самое трудное в поездке — Это ночной поезд. И вот я здесь. Поезд я пережила, но совершенно потерялась во всем остальном. Джон предлагает посидеть в кафе на углу в конце улицы, чтобы оттуда следить за прохожими. По всей вероятности, в квартире одного из этих домов моя тетя сейчас снимает пальто. Возможно, кормит хорька, а потом идет в гостиную читать книгу. И все это прямо надо мной. В нескольких метрах. Может быть, она совсем рядом. Так близко, что если бы у нее были открыты окна, она бы меня услышала. Я замечаю магазин со странной витриной. Терновые венцы, чаши для святой воды, власеницы, медали, иконы, чудодейственная вода в аэрозоле и пособие для экзорцистов за полцены. «Бутик святых». Кто-то кладет руку мне на плечо. Я оборачиваюсь. Виктор протягивает мне свой телефон. Это Юлия. Она хочет со мной поговорить. Бен решил уехать. Ему предложили роль в спектакле на круизном лайнере. На полгода. Там хорошо платят. Это была бы прекрасная возможность, если бы она представилась в другое время. Но не сейчас. Он начитался кируака жалуется она. Он уезжает, просто чтобы уехать. Но сейчас пришло время остаться. Остаться со мной. Она просит, чтобы я убедила Виктора поговорить с Беном. Для меня большая честь, что она просит меня об этом. Но как мне повлиять на ситуацию? Ищу глазами Виктора. Они с Джоном уже вошли в бар на соседней улице. «Я поговорю с ним», — заверяю я ее. «Мне бы тоже хотелось остаться». Я знаю, что это такое». «Ты тоже уедешь?» «О, нет! Ты не можешь так взять и уехать! Не можешь!» Юлия в отчаянии. «Ты, наконец-то, здесь! Тебе нельзя уезжать! Мы же подруги!» Я улыбаюсь. Мне хотелось бы отложить отъезд, убедить Бена отказаться от круиза. Я бы тоже хотела, чтобы все осталось как есть, хотя бы на время». «Скоро буду в магазине», — отвечаю я, «и ты прочитаешь мне свой монолог. Я буду рада тебе помочь». Кажется, она хочет что-то добавить, но кладет трубку, и я остаюсь с телефоном в руке, совершенно не представляя, что с ним делать. Я нахожу способ отвлечься, захожу в лавку религиозных товаров. Бледный мужчина за кассой одаряет меня полуулыбкой. «Мы подруги». Я всей душой желаю, чтобы Юлия прошла это прослушивание. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ей помочь. В какой же магазин я попала? Мой взгляд падает на флакон духов с синей жидкостью внутри. Аромат святых. Приносит удачу в любви, читаю я на этикетке. Помогает справиться со сложными жизненными ситуациями и заручиться покровительством святых. «Я возьму», — говорю я, ставя флакон на кассу. Мужчина кладет его в крафтовый пакет, вежливо кивает и называет стоимость. Дороговато, конечно, но это все же благословенные духи. Теоретически они бесценны. Джон и Виктор сидят в кафе у окна, которое выходит на улицу. Они говорят о Юлии. «Без роду и племени, без корней, чушь собачья!» произносит Джон, который только что узнал о ее беременности. «Мы все существуем только в определенном контексте. Без него мы ничто. Посмотрите на меня. Я держусь просто чудом. Если уж родился с такой судьбой, как у меня, опасно искать приключений на свою голову. А вы все слишком много теоретизируете». Он видит ситуацию так. Юлия должна найти квартиру и переехать туда вместе с Беном. Прекратить эту богемную жизнь. Если не ради себя, то хотя бы ради Нуа. Я кладу бумажный пакет на стол. «Это тебе», — улыбаясь, говорю я Джону. «Мне?» — Джон со задаченным видом достает флакон. «Что это за штука? Не могу разобрать». «Аромат святых. Он приносит удачу в любви». «Надо же! А я уже было хотел обидеться». «Мне нравится». Он вертит флакон в руках. Делает глоток пива. «Спасибо!» «Было бы лучше, если бы он брызнул на себя немного», — думаю я. «Как не вернется, если он не воспользуется этим парфюмом?» Но он засовывает флакон в карман, и у меня не хватает храбрости озвучить свое предположение. «Я проголодалась», — все же осмеливаюсь сказать «я». Тут нет расписания приема пищи. Все просто перекусывают бананом, бутербродами, яблоком, чем угодно и когда угодно. «Здесь за углом есть эритрейское кафе», — говорит Виктор. Я иду туда одна. Поворачиваю на улицу параллельную пуле и сразу же нахожу это заведение. Пиво из «Маури Сет» и «Адреналин» ударили мне в голову. Я чувствую, что уже почти примирилась с Парижем. Вивьен пока не объявилась, но мы обязательно встретимся. Несмотря на ее постоянное опоздание, небрежность и непредсказуемость, она никогда меня не подводила. И вообще, может, этот отпуск был мне крайне необходим. Все проблемы вдруг начинают казаться легкими. Я здесь, в Париже, под теплым весенним солнцем, с новыми странными друзьями и книжным магазином, в котором можно переночевать. Я впервые пробую эритрейскую кухню, и эта мысль меня вдохновляет. В меню три позиции — вегетарианский, мясной или рыбный зигини. Оказывается, зигини — это что-то вроде блинчика с мягкой сочной начинкой. Я выбираю вегетарианский вариант. Наблюдая за окружающими, я узнаю, что зигини можно зачерпывать кусочками блинчика как ложкой. Это действительно очень вкусно. Я ем стоя и зачарованно смотрю на улицу. Мне кажется, в этом городе какой-то особый свет. Может быть, поэтому его называют городом света. По этим улицам каждый день ходит моя тетя со своим хорьком, покупает овощи в ларьке на площади Шато-Руж. Каково это будет — встретиться с ней снова? «Уже половина третьего», — замечает Виктор, когда я довольная возвращаюсь в кафе. Твоя тетя сказала, что будет в книжном магазине после обеда. Думаю, нам стоит туда переместиться. Но если она там, — восклицает Джон, указывая в сторону улицы. Мы не можем с уверенностью сказать, что это была она. Как ты думаешь, много ли старушек на улице курицы держит Харьков? Поддразнивает его Джон, допивая свою кружку. Когда я жил у нее, она держала в доме дикобраза. Его звали «Гурджиев, нам приходилось надевать резиновые перчатки, чтобы его погладить». Виктор раздражается хохотом. «Она мне уже нравится». «Статистика? Я должна бы об этом знать. Но мой мозг работает уже не так, как в офисе. Оба варианта кажутся мне рискованными, но ждать ее в книжном магазине, пожалуй, разумнее. Есть масса причин, по которым я могу упустить ее здесь» в то время как там у нас уже назначена встреча. Раз уж на то пошло. Да, она придет туда.